Глава 56. Воскресенье, 27 октября. Марта выглядела бодрой, когда стояла перед дверью. Ее щеки украшал легкий румянец, а глаза прямо лучились энергией, и это стало для него сюрпризом. Юхан решил, что окружавшие ее люди даже, наверное, говорили ей комплименты, мол, как она расцвела после развода. Возможно, так все и было но он не знал, как сейчас складывалась жизнь бывшей жены. — Как дела? — спросила она. — Нормально, — ответил он. — Хочешь кофе? Он тоже чувствовал себя бодрым и, наконец, смог вздохнуть с облегчением, когда прочитал в газете о пожаре. Человек, живший в доме, похоже, сгорел дотла. Они не нашли тела, Но пока еще продолжали поиски, скорее всего от противного Петера остался только крошечный кусочек угля. Марта прислонилась к мойке, пока он подогревал воду. Юхан до сих пор так и не придумал, что еще ей сказать. Пожалуй, ему следовало спросить, как у нее обстоят дела на работе, или чем она занимается в свободное время. Однако что-то мешало ему разговаривать. Дона да не хотел ничего о ней знать. Мне жаль. — сказала она, когда он помешал кофе и поставил обе чашки на стол. — Но я решила, что мы все равно должны продать дом. У меня не будет денег, если все останется как есть. Она сделала паузу, а потом добавила. — Я собираюсь пойти учиться. Последнее предложение убедило Юхана в твердости ее намерений. Значит, его скоро ждал переезд. Почему, черт возьми, он не встал на очередь на жилье, как сделала это Марта? «Почему ему вдруг взбрело в голову, что их брак будет продолжаться вечно?» «И на кого?» — спросил он с целью поменять тему. «Я собираюсь стать веб-дизайнером», — сказала она. «Это серьезный шаг, но я сильно выматываюсь на работе и чувствую себя не очень хорошо». Марта улыбнулась в своей обычной старой манере, как она делала в начале их отношений. Ему вспомнилось, как такая улыбка всегда его радовала — И даже сейчас она подействовала. «Я начала ходить на психотерапию», — сообщила она, — «и принимаю антидепрессанты». Все эти попытки экстракорпорального оплодотворения сломали меня. Такое чувство, словно кто-то нажал кнопку внутри меня. Однако, похоже, я снова начинаю ощущать прелести жизни. Конечно, не все сразу, но многие вещи, которые нравились мне прежде, опять начинают радовать меня. Не так сильно, как раньше, но ситуация постепенно улучшается. И Юхан испытал одновременно радость за нее и глубокую печаль. Неужели это все, что требовалось? Он же говорил ей. «Приятно слышать», — сказал он. «А ты начал заниматься йогой?» «Да», — кивнул он, — «это не так уж и глупо». — Я понимаю, какие проблемы возникнут у тебя с продажей дома, — сказала Марта. — Но мне необходимо так поступить. Я должна сменить роль деятельности. Мне теперь стало это отчетливо ясно. — Конечно, — согласился Юхан, — я понимаю тебя. — Спасибо, что воспринял это так хорошо, — сказала Марта. — Я же знаю, сколько у тебя будет хлопот в результате. — Ничего не поделаешь, — вздохнул он. — Мы же развелись. Ты делаешь, как хочешь, это понятно. Она заключила его в объятия и долго не отпускала. От нее очень хорошо пахло. Марта снова окинула взглядом пустой дом, и он понял по ее глазам, что она догадалась, как плохо ему жилось. Сколь печальным стало его существование. «Тебе, пожалуй, стоит заняться собой», — сказала она. «В церкви проводят специальные курсы. Они даже бесплатные». Ты научишься отключаться от любых проблем на какое-то время. Разве церковь занимается подобными вещами? Да, конечно, но тебе придется забыть других людей или, во всяком случае, попытаться сделать это. Курсы очень суровые, но на небесах тоже будет не сладко. Он рассмеялся и продолжал хохотать, пока его как громом не поразила неприятная мысль. Он уже слышал нечто подобное раньше. Священник. Священник у отеля. Он ведь был единственным человеком, который мог видеть их с Анной вместе, запомнить машину и знать, в каком направлении они уехали. Юхан даже ни разу не вспомнил о нем с тех пор. Слишком уж незначительной была встреча. «В чем дело?» — спросила Марта. «У меня немного закружилась голова», — ответил он. «Мне просто надо отдохнуть». Она обняла его снова, а потом ушла. Как только за Мартой закрылась дверь, Юхан сразу принялся проверять свой бумажник и карманы куртки. «Он же получил от священника визитку».